13 марта 1945 года. 11 часов 9 минут. Логично, — сказал Мюллер, выслушав Штирлица. Ваша позиция с физиком Рунги неколебима. Считайте меня своим союзником. Хвост, который выпускали за черным хорьхом шведского дипломата, был связан с этим делом? А вы чувствовали за собой хвост? Вы остро ощущаете опасность? Любой болван на моем месте почувствовал бы за собой хвост. А что касается опасности, какая же опасность может угрожать дома? Если бы я был за кордоном. — У вас голова не болит? — от забот, — улыбнулся Штирлиц. — От давления, — ответил Мюллер, и, взбросив левую руку, начал массировать затылок. Ему нужно было посмотреть на часы. Он ждет чего-то, — отметил Штирлиц. Он не начал бы этого спектакля, нибудь в запасе какого-то козыря. Кто это? Пастор? Плейшнер? Кэт? Я бы советовал вам попробовать дыхательную гимнастику йогов. Не верю я в это. Ну хотя бы покажите. Левую руку положите на затылок. Нет-нет, только пальцы. А правая должна лежать вдоль черепа. Вот так. И начинайте одновременно массировать голову. Глаза закройте. Я закрою глаза, а вы меня шандарахните по голове, как Олтфа. Если вы предложите мне изменить Родине, я сделаю это. Обергруппенфюрер, вы осторожно глянули на часы. Они у вас отстают на 7 минут. Я люблю открытые игры со своими во всяком случае. Мюллер хмыкнул. Я всегда жалел, что вы работаете не в моем аппарате. Я бы уж давно сделал вас своим заместителем. Я бы не согласился. Почему? А вы ревнивы. Как любящая, преданная жена. Это самая страшная форма ревности. Так сказать, тираническая. Верно. Можно, правда, эту тираническую ревность назвать иначе. Забота о товарищах. Мюллер снова посмотрел на часы. Теперь он сделал это не таясь. «А профессионал он первоклассный», — отметил Мюллер. «Он понимает все не через слово, а через жест и настрой. Молодец! Если он работает против нас, я не берусь определить ущерб, нанесенный им Рейху». «Ладно», — сказал Мюллер, — «будем в открытую. Сейчас, дружище, одну минуту». Он поднялся и распахнул тяжелую дверь. Несмотря на свою бронированную массивность, она открывалась легко, одним пальцем. Он попросил одного из охранников, который лениво чистил ногти спичкой. «Позвоните к Шольцу. Спросите, какие новости?» миллер рассчитывал, что за два 3 часа Рольф заставил русскую говорить. «Ее привозят сюда, и очная ставка. Да-да, нет-нет. Проверка факта — долг контрразведчика». Партитуру допроса Штирлица он тоже разыграл достаточно точно. Как только Рольф разработает русскую, Мюллер выкладывает свои козыри, наблюдает за поведением Штирлица, а потом сводит его лицом к лицу с пианисткой. «Сейчас», — обернулся в камеру Мюллер, — «я тут жду одного сообщения». Штирлиц пожал плечами. «Зачем надо было приводить меня сюда?» «Тут спокойнее. Если все кончится так, как хочу я, мы вернемся вместе, и все будут знать, что мы с вами занимались делом в моем ведомстве. И мой шеф будет знать об этом. «Чьей ревности вы боитесь, его или моей?» «А как вы думаете?» «Мне нравится, что вы идете на пролом», — вошел охранник и сказал. Он просил передать, что там никто не отвечает. Мюллер удивленно поджал губы, а потом подумал. «Вероятно, он выехал сюда без звонка. Мой канал мог быть занят, и он поехал, чтобы сэкономить время. Отлично. Значит, через 10-15 минут Рольф привезет ее сюда». — Ладно, — повторил Мюллер, — как-то в Библии время собирать камни и время кидать их. — У вас было неважно в школе с законом Божьим, — сказал Штирлиц. — В книге «Экклезиаста» сказано время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий.